«Что ж, если всё обстоит таким образом, то и не против оказать свою помощь, но есть одна вещь, которую я бы хотела уточнить», — сказала Хачикудзе. Похоже, теперь она поняла достаточно, чтобы задать вопрос. Если выяснится, что её не похитили, а она сама сбежала из дома, то я, конечно, согласилась бы взять её под свою защиту. Я даже с радостью поделилась бы с ней своими переживаниями. «Ноарарагисан, что ты собираешься делать с ней дальше? Отправить её обратно домой?» «Отправить её обратно домой — не вариант», — перебил я. Нет, конечно, не отправить её домой после того, как мы её защитим, если так подумать, тоже довольно плохая перспектива, но я совсем не это имел в виду. Я вовсе не предлагаю ничего стали зловещего, как похищение ребёнка, сбежавшего из дома. Если хотя бы половина из слов Хигаса Тиан, которые «не должны были покинуть пределов комнаты» являются правдой... Вообще-то в тот же момент, как ты заговорил с нами, все слова про «не должно было покинуть пределов комнаты» превратились в прах и развеялись по ветру. Ты выдал секрет сразу трём людям одновременно, просто поразительная словоохотчивость. Я бы на твоём месте была бы осторожней, а то как-нибудь на самом деле запечатаю твои губы». Если хотя бы половина из её слов является правдой, то особого внимания заслуживает та часть, где говорится, что вариант с побегом из дома стал наиболее предпочтительным из-за самой ситуации в семье. Отправка ребёнка туда, откуда она недавно сбежала, может привести к ещё большей трагедии. И я не хочу принимать в этом участие. Штаж? как бы там ни было, нужно послушать её, школьница. И то, что она скажет, будет иметь первостепенное значение при принятии дальнейших решений. Похоже, что Хачикудзе тоже предпочитает называть её просто школьницей, вместо транзисторной стройняшки. Неудивительно, только она на Нокетян могла выдать что-то настолько странное. В таком случае, разумно ли предположить, что под защитой рарги имел в виду, что отведёт её к себе домой? Это не невозможно. Хотя я уверен, что у моих родителей будет ко мне пара вопросов, учитывая, что я, студент универа, привёл домой пятиклассницу. Осмелюсь предположить, что эта ситуация выходит за рамки пары вопросов. Кстати, Рораги сама, разве это не ты в тот раз силой затащил меня в свой дом? Ну, знаешь, меня, пятиклассницу. Цец. Не цецка на меня. Ладно, этот короткий рассказ всё равно довольно тяжело достать, так что всё в порядке. Этот короткий рассказ называется «Комната моей», и мне думается, что ты, дорогой читатель, сможешь его найти куда быстрее, чем предполагает Рораги. Я чувствую, что рано или поздно они выпустят сборник со всеми короткими рассказами. О, нет. Буквально только что я говорил о том, что у меня куча свободного времени на спасение других людей, и вот я сам попал в затруднительную ситуацию. Хотя погодите, я не совсем об этом говорил. Хитаги живёт в женском общежитии, и оно тщательно охраняется. Так что я подумываю попросить помощи у Садати. Она живёт одна, поэтому приютить у себя ребёнка и не составит труда. Мой господин... Ты можешь просить сколько угодно одолжение у своей не в миру агрессивной подруги детства, но ведь ты уже давно должен был заметить, что она тебя презирает, не так ли? И разве это не сделает самой сестрица Ойкуру похитителем? Сестрица Ойкура. Эти двое никогда не встречались, хотя уже с ней ментально сблизилась. Это не проблема. Ей плевать на то, нарушен закон или нет. Это проблема. Ну да, это и правда проблема. Но у меня есть один очень весомый аргумент. Ойкура не из тех людей, которые готовы что-либо сделать ради других, не говоря уже о том, чтобы кого-то спасать. Она скорее себе язык вырвет, чем хотя бы озвучит подобную мысль. Но даже в таком случае она может сделать исключение ради маленькой девочки с трагическим детством. Потому что для Ойкура это было бы равносильно спасению себя. Так что я хочу использовать это её слабое место. Не называй это слабым местом! Не называй это слабым местом! Не называй это слабым местом! Я был такой тройной репликой с трёх сторон, От девочки, от маленькой девочки и от девочки-подростка. Не знаю, что за синхронизация, но девочка вместе с маленькой девочкой даже сменили тон своих голосов. Хм, я не могу называть это слабым местом. Между прочим, моя возлюбленная, Сензюга Харахитаги, которая в данном случае не подходит из-за слишком строгих порядков в общежитии, тоже обладает весьма трагическим детским опытом, но, к сожалению, она из тех, кто ненавидит своё прошлое, поэтому она не стала бы делать исключение ради какой-то школьницы. Скорее, она была бы к ней особенно строга, безжалостна. Я не могу ей позволить превратиться в себя прежнюю, поэтому даже если бы она жила одна, я всё равно не стала бы просить её о помощи. От этого будет больше проблем, чем пользы. Да и всё равно она не появится до самого эпилога. Очевидно, что если семья Бенни -Гучи в конечном итоге окажется порядочной, то мы, конечно, вернём её обратно домой. Этот сценарий является наиболее желаемым. Все предполагаемые нами проблемы окажутся пустяковыми. Что? Пустить кровь? Ремарка. Довольно вампирский коламбур. Икичигай, Разминуться. разойтись курсами и. Икичигай. Свежая кровь – это хорошо. Шинобу, как бывшая вампирша, умудрилась ослышаться, как бы то ни было. Подведем итог. Пункт первый. В то время как она будет обыскивать дом семи бенегучи. Пункт второй. Мы, Шанобо, займемся поисками бенегучи за кутян Пункт третий. Если это похищение, то мы оставим это дело полиции и скроемся. Пункт третий — самый важный. Я должен быть крайне осторожен, чтобы не перейти черту. Стоп, что? То есть вам не нужна моя помощь не в первом, не во втором пункте? Несмотря на то, что я бог? Я был бы очень рад твоей помощи, но правда в том, что дом бенни находится в соседнем городе. Как богу этого города, тебе, по-видимому, не стоит долго находиться за его пределами, так ведь? Проявлять чрезмерный энтузиазм во время прогулок не всегда хорошо. Особенно, когда прогулка перерастает в путешествие. Когда человек становится божеством, его свобода передвижения уменьшается. Хоть что-то общее между миром странностей и миром людей. Чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем сложнее вам двигаться, ну или как-то так. Я могу выйти из города, если захочу. В конце концов, как порядочное японское божество, я должна быть в Эдзуму в течение всего октября. Десятый месяц по японскому лунному календарю называется «Канноцуки» — «Месяц без богов». Это связано с мифом, согласно которому раз в год в храме Идзума Тайсе встречаются все божества Японии. Неделю не гостят в этом храме, оставшиеся три недели проводят в других храмах провинции Идзума, поэтому в Идзума десятый месяц принято также называть Камиоридзуми, Месяц с Богами. А до Идзума я буду добираться пешком. Почему она стала такой свободолюбивой после того, как стала богом? Сколько ж хлопот с такими людьми. Перестань уже повышать количество степеней свободы. Однако, поскольку рараги проявил любезность, я просто обязан с уважением относиться к его выбору и к его чувствам. А то вдруг в ад попаду. Раз являясь являюсь божеством, ты вести себя должна подобающе божеству образом. Величественно и великодушно. Так и есть. Твои советы очень нам помогают. Что ж, не знаю, сможет ли она осуществить свои планы, но если отложить пока в сторону «Месяц без богов», я всё-таки думаю, что не стоит оставлять святилище кито пустым. Продолжительное отсутствие божества прежде принесло много бед в этот город. «Ещё не прошло достаточно времени, чтобы называть те трагедии воспоминаниями». Mm, верно. Отсутствие божества отразилось даже на мне. Железнокровном, теплокровном, хладнокровном вампире Кишота Церлорион Хартендер Блейдс. Причём самым неприятным образом». «Нет, Шинобо, с тобой все в порядке. Ты даже не представляешь, насколько полный ты сделала мою жизнь с тех пор, как я тебя встретил. Давай. Не хочешь посидеть у меня на коленях?» «А, ясно. Что ж, раз ты настаиваешь, что ничего не поделать». «Хорош уже флиртовать, придурки!» Довольно резко отреагировала на Нукитян. Я ощущал её пристальный взгляд, даже несмотря на то, что он был совершенно лишён эмоций. «Я тебе колени отрублю!» «Я не знал, что ты настолько свирепая на Нукитян!» «Могу тебе заверить, что это не так. На самом деле я очень нежная. Я обнаружила, что на меня сильно повлияла твоя склонность к спасению людей. К тому же мне, сторожа хлебнику, пришлось понраву, как ты принудил меня к участию в своём плане». «Пришлось по нраву?» Это скорее того, что я шикигами, цукумугами, то есть орудие. Я рада, когда люди находят мне хорошее применение. Ясно, вполне понятный подход. Из этого можно сделать вывод, что жестокая Мёдзи Кагенуи Сан и её начальница, Гаен Идзука Сан, превосходно используют анонокетян в качестве инструмента и добиваются от нее наилучшей производительности. Было бы непросто, если бы меня попросили командовать на том же уровне, что и они. Но я всё равно готов отдать все силы. Итак, пока братишка-демон надевится соблазнительница находятся на седьмом небе от счастья, я займусь изучением Дома Бенегуччи. Хоть она и сыпала жалобами направо и налево, а ничего большего я сказать не мог из-за её бесстрастного лица, но несмотря на то, что ей предстояло отправиться очень далеко от постоянного места работы, она всё ещё казалась искренне счастливой, что и есть чем заняться. Настолько, что мне даже не хотел испортить этот момент. Прости, Ананокитян. Мы знаем, что не живут в соседнем городе, но не знаем точного адреса я всё ещё чувствовал себя обязанным сообщить все детали. Учитывая ту скромную информацию, которой я обладал, самое большее, что я мог сделать, так это то, что младшей сестры и Метанон определённо нет в этом городе. Хига, Сатиан и Метанон были товарищами по команде, так что она должна знать адрес Метанон. Семья Бенегуччи, в свою очередь, должна проживать в том же школьном округе, что и семья Сёна. Но даже если это соседний город, я понятия не имею, в каком направлении двигаться. Что же касается соседнего города, то есть города рядом с нашим городом, возможно, точно так же, как друг стал другом друга, так и соседний город может оказаться через два города от нас. Это вполне возможно, если та средняя школа была частной. Если уж на то пошло, то после 18-летия переезда Сэмпай и семья Бенигучи тоже могла переехать. «Все в порядке, Демонишка? Я же профи?» «Обнадёживающе. Похоже, у неё есть на УХО специально для поиска людей». Было время, когда мы на пару с Огитён занимались чем-то вроде детективных расследований, но настоящий детектив всё это время был у меня под носом. Да, у меня есть ноу-хау. Идти мимо всех входных дверей и читать таблички с фамилиями. Дело дрянь. Ну ладно, может и не детектив, но хотя бы следователь. Мои родители мной бы гордились. Шучу. Но розыск людей правда является моей специальностью. Я хорошо умею отслеживать цепочки слухов. Как только что-то найду, то свяжусь со всеми вами по очереди. Мм, можешь мне на почту написать?» «Извини, у меня детский телефон, и с него нельзя написать на почту. Да и разговоры по телефону не являются моей сильной стороной. Поэтому я сообщу тебе лично, если что-то найду». «Ээээ, -э, разве это не лишняя трата времени и сил?» «Мало того, что придётся постоянно мотаться туда-обратно, так ещё и на Ноки тян не будет знать моего местоположение». «Если рассматривать шикигами как инструмент, то можно понять, что инструменты не очень сильны в обращении с другими инструментами». Если так подумать, то я не припомню, чтобы она Бананокетян ну, когда-либо использовала оружие. Что? Расположение братишки-демона и вампирши-соблазнительницы легко определил даже на другом конце света. В первый раз я пропустил это мимо ушей, но на сей раз я тебя предупреждаю. В следующий раз, когда ты назовёшь меня вампирши-соблазнительницей, станет для тебя последним. Это было всего лишь комплимент твоей умопомрачительной ауре. Что ж, когда ты в следующий раз надумаешь кого-то соблазнять, я буду звать тебя золотоволосый вампирши-соблазнительницей. «Звучит круто так-то?» «Ой, не сдавайся так легко!» «Ты лучше, чем это прозвище?» «Или тебя зацепило одно лишь упоминание слова «золото»?» «В любом случае, братишка-демон, перемещение для меня не проблема. Тебе может казаться, что путь туда-обратно потребует много моих усилий, но я с этим легко справлюсь. Я вернусь тем же способом, как и уйду». «Тем же способом?» «Это каким?» «Вот таким». она Тян, кукла-труп, резко встала. «Unlimited roll сказав эти слова... Она взлетела в небо.